«Своим братом все в полном порядке», — сказала я Теодору, когда вышла в коридор и закрыла за собой дверь в комнату Торсонов. Час назад мы благополучно вернулись в трактир, и с тех пор все было спокойно. Дракон больше не прилетал, и на нас никто не нападал. Я решила, что наши враги, как и мы, взяли перерыв на зализывание ран. Поэтому я отправилась их зализывать. Перед началом лечебных процедур Максимилиан затребовал бутылку того, что покрепче. Потому что я собиралась обработать и стянуть концы его раны. Предвидя, что завтра нас тоже может ждать не самая увеселительная прогулка, сказала ему, что помимо магии наложу еще и швы. Ну, чтобы рана не открылась в самый неподходящий момент, если ему все же понадобится меч. И пусть я пообещала, что больно не будет, все-таки я Магес и в состоянии облегчить страдания. Но от бутылки отказываться Максимилиан не стал и выпил ее почти полностью поэтому сейчас он преспокойно похрапывал, а я, впустив к нему встревоженного Теодора, отправилась в обеденный зал. Хозяин тоже не отказался выпить, конечно, за мой счет. Ему снова принесли кувшин я же потягивала компот, в очередной раз рассказывая о том, как на нас напали грабители, но нам удалось отбиться. Давненько в этих местах не случалось ничего подобного. Сочувственно цокол и качал лысый головой трактирщик. «Наверное, какая-то залётная банда из севера. Я слышал, что народ там обитает лихой. Или вот еще. Он понизил голос. Поговаривают, что в порт Триронги иногда причаливают пиратские корабли. А графу нашему все равно. Главное, чтобы заплатили пошлину. И он бы положил деньги себе в карман. Услышав о графе Триронга, я мысленно кивнула, потому что разговор сам по себе свернул в нужное мне русло. Подлила трактирщику еще Элли, дожидаясь, когда он окончательно захмеляет. Наконец решила, что нужный момент настал. «Мне надо знать, кто платит вашей семье за то, чтобы вы ухаживали за могилой Густого Терриса. Это ведь люди из Ордена черных Всадников?» Трактирщик моргнул, и на его лице появилось растерянное выражение. «Ну что вы, госпожа Магесса!» — быстро произнес он. «Я ведь уже говорил, что это анонимный источник» и тот, кто это делает, не желает разглашать своего имени. Я в курсе, что такой анонимный источник. Поэтому мы никогда не спрашиваем. Главное, что на нашем счету каждый месяц появляется кругленькая сумма. Я склонила голову, вглядываясь ему в лицо. Уверена, вы все прекрасно знаете, потому что не удержались и выяснили имя отправителя. В последнее время вам платит сам лорд Рояр граф Триронга потому что именно он возглавляет Орден черных Драконов. Я видела похожий герб с двумя драконами на его плаще, когда мы встречались во дворце, а заодно пару раз слышала, причем от самого Рояра, что именно он являлся нынешним главой. Но трактирщик тотчас же принялся отпираться. Твердил мне, что все это не так, и он понятия не имеет. Вот только я ему не поверила. Мне даже не понадобилось ни одно из сложных заклинаний, которые я выдумала, чтобы проникнуть к нему в голову. Все ответы и так были написаны у него на лице. Ну что же, я планировала немного поспать, после чего утром, сопровождаемая братьями Торсонами, отправиться в Триронг. Постучать в дверь замка Раяра Кеттера и напроситься на ночлег. Затем осторожно выяснить, что произошло два дня назад. Уверена, Джей уже явился в замок, где по следу артефакта. И с тех пор от него не было ни слуха, ни духа. Вполне возможно, сейчас он пользовался гостеприимством хозяина. И они с Рояром вместе изучали дневник Джеймса Офина. Потому что моему жениху удалось проникнуть в тайное хранилище. Но я понимала, что все было совсем не так. Во-первых, Джей не знал, что Алерон — это никакой не Алерон, а имя дочери Джеймса Офина, которое мне так и не удалось вспомнить. Поэтому хранилище, даже если он его нашел, то открыть бы не смог. Во-вторых, в день, когда Джей оставил Мейерс, Райар Кеттер все еще находился в столице. Сегодня он тоже был в Мейерсе. По крайней мере, днем, потому что мне принесли от него записку. Следовательно, он не мог быть причастен к тому, что произошло или не произошло с Джеем. Но меня не оставляло ощущение, что все ответы спрятаны в его замке. Помня о словах Терриса, предупреждавшего о ловушке, я думала быть предельно осторожной, но отступать не собиралась. Мне нужно было отыскать своего жениха и узнать правду о сердце Цинтина.